Деньги они очень часто близко связаны с динамикой бизнес -стекла. Ну, Если просто для любой страны взять показатель денежной массы и номинального ВВП, практически без исключения для любой страны в любом случае можно будет увидеть достаточно тесную взаимосвязь. Отсюда из этого эмпирического факта и зачастую возникает интерес к изучению денег. Как же связаны деньги и а, реальная экономическая динамика между собой? Эту взаимосвязь можно рассматривать через призму. Либо количество денег в обращении, либо делать акцент на процентной ставке, которая, в свою очередь, тесно связана с количеством денег в обращении. В этой части я сконцентрируюсь на процентной ставке и а, покажу а, рассмотрю, как а, процентная ставка связана с денежным рынком и как, в свою очередь, а, реальная экономическая активность, бизнес-цикл зависит от процентной ставки. Давайте начнем с конца, а, с того, а, почему процентная ставка она важна для а, м, экономической активности, почему состояние экономической среды, зависит от процентной ставки. Думаю, интуитивно для каждого из вас будет понятно, что потребительское поведение во многом зависит от процентной ставки. Давайте представим, что мы заходим на сайт Центрального банка и видим новость о том, что Центральный банк повысил процентную ставку. К чему а, это приведет а, к каким изменениям в нашем поведении? Берусь утверждать, что многие из вас сразу задумаются о том, что большую часть своего дохода следует в таком случае сберегать. Ведь это может а, обеспечить относительно больше потребление каких-то товаров завтра, нежели если бы процентная ставка оставалась более низкой. Вот На этом простом примере явственно прослеживается то, что экономисты называют процентную ставку а своего рода балансиром, балансирующей переменной, которая уравновешивает наше потребление между прошлым и будущим. И, соответственно, если процентная ставка сегодня снижается, мы... Можем ожидать, что мы будем потреблять больше сегодня, как бы отдалживая это потребление у завтрашнего дня. И наоборот, повышение процентной ставки, оно может ассоциироваться с тем, что мы переносим больше нашего потребления на день и завтрашний в ущерб дню сегодняшнему. Схожим образом ведут себя фирмы. Что такое процентная ставка для фирм? Процентная ставка для них это а, стоимость капитала с одной стороны, но с другой стороны фирмы этот капитал инвестируют и получают какую-то доходность. Поэтому если процентная ставка сегодня снижается, то в этом случае фирмы праве ожидать, что у них разница между ожидаемой доходностью и стоимостью капитала будет меняться. Если она возрастает, соответственно, это стимул больше инвестировать. Если она снижается, соответственно, это стимул инвестировать меньше. Вот такие простые зависимости они и обуславливают. Тесную связь процентной ставки с динамикой бизнес-цикла. Реакция на процентную ставку свойственна нашему поведению. Она заложена в человеческих стимулах. И, соответственно, уйти как-то от этой взаимосвязи процентной ставки и бизнес-цикла ну, практически нереально. По крайней мере, до тех пор, пока люди будут руководствоваться логикой, которую я описал чуть раньше. Что же из этого следует? Из этого следует, что если мы в состоянии влиять на процентную ставку, то а, мы можем влиять на экономическую активность. Но откуда же берется процентная ставка в экономике, где, на каком рынке она формируется и как мы можем на нее влиять? В экономической теории в первую очередь в истории стали задаваться именно этим вопросом. И долгие годы а, процентная ставка она отождествлялась исключительно с рынком капитала. То есть предполагалось, что процентная ставка она формируется на рынке, где фирмы занимают деньги для того, чтобы осуществлять инвестиционные проекты. И классическая экономическая теория постулировала, что процентная ставка — это то, что уравновешивает между собой сбережения инвестиций. Каковы же... Истоки появления такого феномена, как процентная ставка, почему именно она уравновешивает сбережения и инвестиции в самом простом виде а, общие идеи, которыми а, вплоть до сегодняшнего дня можно объяснить феномен процентной ставки, более ста лет назад а, сформулировал один из основоположников австрийской экономической школы Бимбабер. У него а, превалировали три а, пункта, объясняющие. Возникновение феномена процентной ставки. Первые можно условно назвать потребительский оптимизм. Как говорил Бимбаверг, людям свойственно ожидать то, что завтрашний день будет лучше, чем сегодняшний. Соответственно, если завтра мы будем более богатыми, если наше благосостояние улучшится, если мы хотим из завтрашнего дня переложить свое потребление на день сегодняшний мы ассоциируем это с определенным вознаграждением то есть для нас сегодняшнее потребление имеет большее значение а завтрашнее оно и так за счет вот этого оптимизма будет несколько лучше сегодняшнего Второй пункт а, можно условно назвать так называемым технологическим оптимизмом. Он скорее уже а, подразумевает, что мы ассоциируем завтрашний день с более развитыми технологиями. Соответственно, вновь-таки, нам будет проще а, получать какие-то блага. Для того, чтобы их произвести, надо будет а, затратить меньше усилий вследствие а, имеющихся лучших технологий. Соответственно, если мы хотим из сегодняшнего дня потребления перенести в будущее, нам за это необходима компенсация, нам за это необходима процентная ставка. И третье возможное интуитивное объяснение — это неопределенность будущего. Человек смертен, мы не знаем, когда мы умрем. Соответственно, а в этом случае Потребление сегодняшнее для нас также может быть более привлекательным, потому что завтрашнее может просто не состояться. Вот эти три простых мотива, они поясняют общие идеи классической школы, каковы истоки процента. По большому счету мы вновь говорим, что это характерно человеческому поведению, и пока те мотивы, о которых я сказал, они будут присутствовать, мы праве говорить о том, что процентная ставка — это достаточно закономерная категория, достаточно закономерный феномен, и мы вряд ли сможем его избежать. Причем здесь денежный рынок? Как процентная ставка связана с денежным рынком? Только что я сказал, что мы уравновешиваем сбережения и инвестиции, а напрямую денежное обращение здесь вроде бы значение не играет. Взаимосвязь в экономическую теорию между двумя этими рынками привнес еще один очень известный экономист Кнут Викси. Он сказал, да, действительно более важное процентная ставка для экономики, формируется на рынке капитала. И давайте ее назовем естественной процентной ставкой, то есть она уравновешивает сбережения и инвестиций, и ее естественный уровень, то, что мы называем естественным уровнем, стремится к предельной производительности фирм, то есть та отдача на капитал, которую в состоянии за счет внедрения новых технологий, за счет инноваций получить фирмы, а с другой стороны она отражает ту неуверенность и а, тот а, экономический оптимизм, который свойственен потребителю. Но вместе с тем, а, впервые сформулировал Кнут Виксель, мы в каждый конкретный момент можем наблюдать, что на денежном рынке сделки заключаются под процентную ставку, которая, исходя из конъюнктуры самого этого денежного рынка, может отклоняться от того, что только что мы назвали естественной ставкой процента. В результате у нас получается достаточно интересная ситуация. Если так называемая естественная процентная ставка, например, выше, чем денежная процентная ставка, это означает, что фирмы могут получать, привлекая деньги на денежном рынке, достаточно высокую доходность. Больше, чем в нормальном случае. И наоборот, если сегодняшняя ставка на денежном рынке она больше, чем естественная процентная ставка, это означает, что для нас привлекательность инвестиций меньше, чем ну, в условном нормальном случае. И вот эта концепция двух процентных ставок, денежной процентной ставки и естественной процентной ставки, она, конечно, с очень серьезными усложнениями, но доминирует в экономике вплоть до сегодняшнего дня. Поэтому мы вправе выстроить такую логическую цепочку. Краткосрочная или денежная процентная ставка, она формируется на денежном рынке. Она уравновешивает денежный рынок, то есть спрос на кассовые остатки, то есть на деньги как средство обращения и как средство сбережения, которое предъявляет каждый из нас. И с другой стороны, готовность фирм привлекать эти деньги для того, чтобы инвестировать. И вот эта денежная ставка в долгосрочном периоде, она стремится к естественной. Но в каждый конкретный момент она может отклоняться. Какой вывод? Вывод весьма прост. Денежный рынок, влияя на разрыв между денежной ставкой и естественной ставкой, будет влиять на экономическую динамику через инвестиции и через потребление. Таким образом, мы можем сказать, деньги в краткосрочном периоде имеют значение для реального благосостояния. Если денежный рынок будет обуславливать формирование низких процентных ставок, Это будет стимулировать экономическую динамику, если эти ставки будут ниже естественного уровня. И наоборот, если на денежном рынке ставки будут выше естественного уровня, это будет тормозить экономическую динамику. В долгосрочном же периоде, мы сказали, денежные ставки будут стремиться к естественной. Это порождает так называемый тезис о нейтральности денег в долгосрочном периоде. Резюмируя, мы можем сказать, Посредством денег, денежного рынка и, соответственно, проведения денежной политики, мы можем влиять на экономическую динамику в так называемом краткосрочном периоде. Но в долгосрочном периоде наше влияние таким образом невозможно.